Улица же Петит-Трюандери составляет ее косую соединительную черту. Буква эта перерезалась запутанными извилинами старой улицы мон тур Лабиринт этих четырех улиц образовал на пространстве ста квадратных туазов между рынком и улицей Сен-Дени с одной стороны, улицами Синь и улицей Прешер с другой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 Некоторые из них были загромождены восьмиэтажными домами жалкого вида, отличавшимися такой ветхостью, что их фасады, выходившие на улицы Шанврири и Петит-Трюандери, подпирались бревнами, тянувшимися от дома к дому. Улицы были чрезмерно узкие, а канавы чрезмерно широкие.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 Немного далее улица Пируэт, впадающая в улицу мон тур еще лучше обрисовывает своим названием характер этой местности. Прохожий, входивший с улицы Сен-Дени на улицу шан врири видел, как эта последняя улица перед ним постепенно сужается, представляя собою как бы продолговатую воронку.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 Отсюда и вышло, что кабак стал называться просто коринфом. Ничто так не подходит к пьяницам, как эллипсисы. Эллипсис — это извилина фразы. Название коринф понемногу вытеснило прежнее «горшок роз». Последний представитель кабакской династии, дядя Гюшлу, не имея понятия о традициях своего заведения, велел выкрасить розовый столб в голубой цвет.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 Обмакнув кисть в черную краску, он, обладая собственным правописанием, как обладал собственной кухней, вывел на стене своего дома следующую замечательную надпись. «Карп хонграс» вместо «карпограс». Капризные зимние ливни уничтожили в первом слове «с», а в последнем букву «ж», так что получилось «карп хорас». Это уже было по латыни и означало ловить часы».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 В настоящее время ничего этого более не существует. Лабиринт Мондетура тура в 1847 году значительно расширен, а теперь, вероятно, совсем уничтожен. Улицы Шанврири и Кабачок-Каринф исчезли под мостовой улицей Рамбюто. Как мы уже говорили, Каринф служил местом сборища для Курфирака и его друзей. Кабак этот, собственно, был открыт Грантером, который однажды зашел в него, привлеченный надписью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 Эти стихи были начертаны на стене углем. Вдова Гюшлу, прекрасно описанная этими стихами, с утра и до вечера сновала мимо них с полной невозмутимостью. Две служанки, которых звали Матлотой и Жеблотой, как их звали в действительности, этого никто не знал, помогали хозяйке подавать на столы кружки с красным вином и стрипню, которую угощали в этом кабачке голодных. Снеть это подавалось в глиняных мисках, Матлота, рослая, толстая, рыжая и крикливая, бывшая любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища. Так как служанка должна во всем уступать хозяйке, то она была все-таки менее безобразна, чем сама мадам Гюшлу. Жаблота длинная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 У входа в зал-ресторан можно было прочесть еще стишок, написанный курфираком раком мелом на двери. «Как можешь – угости, как смеешь – сам поешь». Глава вторая. Заранее обеспеченное веселье Легализм жил, как известно, скорее у Жоли, чем где-либо. Он находил себе приют, как птица находит ветку, на которой может отдохнуть. Он и Жоли жили вместе, ели вместе, спали вместе. У них все было общее, отчасти даже и музикетта. Это были своего рода близнецы. Утром 5 июня они отправились завтракать в Каринф. Жоли схватил сильный насморк, начинавший приставать и к Леглю. Последний щеголел в довольно поношенном сюртуке, а Жоли был одет хорошо. Было около 9 часов утра, когда они вошли в кабачок. Они поднялись на второй этаж. Их встретили Матлотта и Жеблотта. «Остриц, сыру и ветчины!» — приказал Леголь. Приятели уселись за стол. Кабак был пуст, других посетителей еще не было. Жеблотта, узнав приятелей, поставила на стол бутылку вина. Только они успели съесть несколько остриц, как вдруг из люка показалась чья-то голова и раздался голос. Проходил мимо. «Слышь, отсюда несет соблазнительный запах сыра, бри!» «Я и вошел!» Это был грантер. Он взял табурет и сел к столу у приятелей. Увидев его же подала еще две бутылки вина. Итого три бутылки. «Неужели ты выпьешь обе эти бутылки?» — спросил Легали у Грантера. «Все люди, как люди. Только ты один постоянно сомневаешься», — ответил Грантер. «Кого же, кроме тебя, могут удивить две бутылки?» Леголи и Жули начали с еды, а Грантер прямо с вина. Он залпом осушил половину бутылки. «У тебя должно быть дыра в желудке». Заметил Леголь, «Как у тебя на локте?» Огрызнулся Грантер. И, допив свой стакан, добавил. «Однако, Леголь, хотя ты и орел гробных речей, а сертук-то твой стар». «Я им очень доволен», — ответил Леголь. «Это только доказывает, что мы с ним живем дружно. Он усвоил все мои изгибы, приспособился ко всем недостаткам моей фигуры, не стесняет меня, послушен всем моим движениям. Я чувствую его только потому, что он меня греет». — Старое платье — то же самое, что старые друзья. — Это верно, — подхватил Жули. — Старое платье все равно, что давнишний приятель. — Эх, как ты, мой красавец, разгнусавился со своим насморком, — съязвил Грантер. — Ты откуда, Грантер? — осведомился Леголь. С бульвара? — Нет. — А мы с Жули только что видели начало шествия. — Славное зрелище, — добавил Жули. — Как, однако, тихо на этой улице, — воскликнул Леголь. «Ну, кто бы мог подумать, сидя здесь, что весь Париж стал вверх дном? Как это заметно, что здесь когда-то были одни монастыри? Дюбрель и Саваль дают полный список этих монастырей, как и Абат Тут все вокруг так кишмя и кишела монахами, обутыми, босоногими, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми, францисканцами, капуцинами, кармелитами, новыми августинцами, старыми августинцами, чистый муравейник». «Перестань говорить о монахах. При одном воспоминании о них начинается чесотка», — прервал гарантер и, помолчав, немного продолжал. «Тьфу, какую я пакостную устрицу проглотил! Поневоле здесь захандришь. Устрицы гнилые, служанки безобразные. Ненавижу весь род людской. Я только что прошел по улице Ришелье мимо большой публичной библиотеки. Эта груда устричной скорлупы, которую называют библиотекой, положительно притит мне». Сколько там бумаги, сколько чернил, сколько мазни пером. Представить только себе, что все это написано пером. Какой-то дурак сказал, что человек животное двуногое и без пера. Потом я встретил хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, вполне достойную быть названной флореалью. Негодная так и сияет от восхищения, радости и счастья, что какой-то ужасный банкир, весь изъеденный оспой, соблаговолил соблазнить ее. «Увы, женщина так же падка на ростовщиков, как на пустых щеголей. Кошки одинаково охотятся как на мышей, так и на птичек. Каких-нибудь два месяца тому назад эта девица скромно жила в мансарде и существовала тем, что продавала медные кружочки в корсеты. Не знаю, как это называется». Она работала, спала на веревочной кроватке, имела у себя на окне несколько цветочков и была довольна своей участью. А теперь она, изволите ли видеть, банкирша. Это превращение совершилось в одну ночь. Говорю вам, я встретила эту жертву сегодня утром, всю сияющую. Но хуже всего то, что эта шельма сегодня так же хороша, как была хороша вчера. Ее финансисты у нее на лице не видно. Розы тем и отличаются от женщин, что на них видны следы, оставляемые гусеницами. Да, увы, нравственности на земле боли уже не существует. Взгляните на мирт, этот символ любви, на лавр, символ войны, на масличное дерево, символ мира. Все это только обман. Ах, сколько в этом мире хищных зверей, сколько орлов! Просто мороз продирается по коже, когда вспомнишь об этом. «Налей!» И он протянул Жули свой стакан, в который тот ему налил вина. грантера порожнил стакан и продолжал. Бренд, взявший Рим, орел. Банкира, владевающий девушкой, тоже орел. Есть только одна действительность — выпивка. Каковы бы ни были ваши убеждения, стоите ли вы за петуха -тощего, как кантон Ури, или за петуха жирного, как кантон Голорус, все равно пейте!» Вы говорите мне о бульваре, о шествии и тому подобном вздоре. Впрочем, я критикую, но никого не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю это без всякого злого намерения, а так для очистки совести. «Прими, о провидение, уверение в моем полном уважении! Но, клянусь всеми богами Олимпа, я вовсе не создан быть парижанином, чтобы вечно перелетать рикошетом, как мяч между двумя ракетками, от лагеря бездельников к лагерю буянов. Я создан, чтобы быть турком!» И целые дни любоваться, как восточные плесуни исполняют бесподобные египетские танцы, сладострастные, как мечты целомудренного человека, или бассеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными доннами или мелким немецким князьком, поставляющим германской конфедерации полпехотинца и на досуге занимающимся просушкой своих холстинных панталон на своем заборе, то есть на своей границе. Вот для каких судеб я рожден. Я сказал, что мог бы быть турком, и не отказываюсь от этого. Я не понимаю, почему это принято так дурно относиться к туркам. У Магомета немало хорошего». «Свидетельствую свое уважение изобретателю с садолисками рай и с горьями Не будем осуждать магометанство, единственную религию, принявшую свой культ женщину легкого поведения. Пью за это! Да, наша земля — великая глупость, чисто дом для умалишенных». «Разве не сумасшедшие те, которые собираются драться и разбивать друг другу морды в этот чудный летний месяц, вместо того, чтобы под руку с певицей отправиться в поле, упиваться ароматом свежескошенной травы?» «Право, чересчур уж дурят люди!» «Я сейчас видел у старевщика старый разбитый фонарь, и он навел меня на мысль, что пора бы просветить человечество. Ну вот, я опять начинаю хандрить». Впрочем, это неудивительно при данных обстоятельствах. Не шутка проглотить за раз испорченную устрицу и глупую революцию. О, до да чего безобразен этот наш старый мир. В нем только и умеют мошенничать, надувать друг друга, резаться, продаваться и кривляться. Здесь припадок красноречия у Грантера сменился вполне заслуженным припадком кашля. «Кстати, о революции», — прогнусил Жули. Мариус, очевидно, не на шутку влюблен. В кого ты не знаешь? Спросил Леголь. Не знаю. Верно? Говорю тебе не знаю. Воображаю, какого свойства любовные похождения Мариуса, воскликнул Грантер. – Мариус это воплощенный туман. Наверное, нашел себе какое-нибудь воплощенное облачко. Мариус из породы поэтов, то и сумасшедших. Святое безумие Аполлона. «Любопытную парочку влюбленных должен представлять Марио со своей Марией, Мэри, Мариеттой или Марионой. Представляю себе, как они плавают в экстазе, забывая о поцелуях, целомудствуют на земле, утопая в блаженстве в бесконечном. Это души, сгорающие страстью на звездном ложе». Гарантер принялся за вторую бутылку, которая, быть может, вдохновила бы его на вторую речь. Как вдруг в четырехугольном отверстии люка показалось новое лицо. Это был мальчик лет около десяти, очень маленький ростом, желтый, худой, оборванный, с лицом смахивающим на морду животного, живыми глазами, косматой гривой волос, весь вымокший под ливнем, но с довольным видом. Очевидно, не зная никого из трех присутствующих, мальчик, окинув их всех проницательным взглядом, смело, без колебания, обратился к леглю из МО. «Не вы ли господин Бусиэт?» — спросил он. «Да, это мое прозвище», — ответил Леголь. «Что тебе нужно от меня?» «Да вот какой-то высокий белокурий господин остановил меня на бульваре и спросил. «Знаешь тетушку Гишлу? Еще бы не знать. Это, мол, старикова вдова, что живет в улице Шанврири. Ну вот, — говорит, — ступай туда, отыщи там господина Бусиэт и скажи ему от меня. а Баседы. И больше ничего?» — спросил я. «Больше ничего». Наверное, ему хочется подурачить вас, не правда ли? Он дал мне десять су. Жали, дай мне десять су, сказал Леголь. Грантер, и ты отдал же мне столько же. Получилось двадцать су. Леголь отдал их мальчику. Благодарю, господин, пискнул маленький посол. Как тебя зовут? Спросил Леголь. На Я приятель Гавроша. Оставайся с нами, предложил Леголь. Кстати, позавтракаешь, добавил грантер. «Не могу!» — ответил мальчик. «Я занят в шествии, я кричу. Долой, Полиньяка! Благодарю вас! До свидания!» И, шаркнув ногой в знак особого почтения, мальчуган поспешно ушел. «Чистокровный гомен!» — снова заговорил грантер. «Есть много разновидностей гоменов!» Гамен в нотариальной конторе называется попорыгунчиком, гамен кухонный, поваренком, гамен в булочной под мастерием, гамен лакей, грумом, гамен матрос юнгой, гамен солдат кадетом, гамен живописец мазилкой, гамен в лавке мальчиком на побегошках, гамен при дворе пожом, гамен. Да что говорить, мало ли еще всяких гаменов. Пока Грантер перечислял разновидности гаманов, Леголь в полголоса бормотал себе под нос. «Аббацеды! -э это значит похороны Ламарка!» «А высокий белокурый господин — это Анджель Расс, извещающий тебя об этом», — добавил Жули. «Пойдем, что ли?» — спросил Бусюэт. «Дождь идет», — отвечал Жули. «Я клялся идти в огонь, а не в воду, и вовсе не желаю простужаться». «Я тоже остаюсь здесь», — заявил Грантер потому что предпочитаю завтра катафалку. «И я тоже. Значит, мы все остаемся», — заметил Леголь. «Так будем пить, ведь можно пропустить похороны, не пропуская мятежа». «А что касается мятежа, то я в нем непременно буду участвовать», — скричал гнусовый жули. Леголь потер руки и весело проговорил. «Принялись все-таки исправлять революцию 1830 года. Хорошее дело. Она немного жала под мышками». «Меня вообще революция нисколько не интересует», — сказал Грантер. «Я не чувствую никакой ненависти к нынешнему правительству, которое представляется в виде короны, замаскированной ночным колпаком, и скипетра, которому приделан дождевой зонт». «Сегодня, благодаря дурной погоде, Луи Филипп может утилизировать свое королевское достоинство с двух концов. Скипетром защищаться от народа, а зонтом от дождя». В кабачке и без того всегда было темно, а тут густые тучи и совсем заволокли небо и не пропускали в единственное окошко ни одного проблеска света. Ни в кабачке, ни даже на улице возле него не было ни души. Все ушли смотреть на политику. «Что теперь, полдень или полночь?» — проговорил свет. «Ничего не видно!» «Жеблота, подай огня!» — крикнул он. Захандривший грантер продолжал пить раз распренебрегает мною», — бормотал он про себя. «Он говорит, Жоли болен, а Грантер пьян. Прислал мальчишку к Босюету. Приди он сам за мной, я бы пошел за ним. Тем хуже для него. Я не пойду на его похороны». Таким образом, Босюет, Жули и Грантер не тронулись с места. Часов около двух дня стол, за которым они сидели, был сплошь покрыт пустыми бутылками. Перед кутившими горели две свечи, Одна в медном позеленевшем подсвечнике, а другая в горлышке пустой бутылки. Грантер вызвал в Жули Босюете жажду к вину, а Босюеты Жули пробудили в Грантере прежнюю веселость. Сам Грантер уже в полдень бросил вино, как слишком слабый источник для мечтаний. Вино для настоящих пьяниц имеет лишь второстепенное значение. В области пьянства тоже скрывается своего рода белая и черная магия. Грантер в пьянстве искал средства для возбуждения грез. Мрачная бездна крайнего опьянения, зиявшая перед ним, не пугала, напротив, только привлекала его. Оставив бутылки с вином, он принялся за посудины с другими спиртными напитками, в которых именно и заключалась бездна. Не имея под рукой ни опия, ни гашиша и желая во что бы то ни стало затуманить свой мозг, он прибегнул к той страшной смеси водки, абсента и пива, которая производит такой ужасный эффект. Из паров этих трех напитков, пива, абсента и водки, образуется свинец, угнетающий душу. Это тройной мрак, в котором утопает небесная бабочка Психея и рождаются в слегка сгущенных, наподобие перепончатых крыльев летучей мыши, парах три безгласные фурии – кошмар, ночи, и смерть, витающие над уснувшей Психеей. Грантер еще не дошел до этого мрачного состояния, он был еще далек от него. Он пока находился в фазе шумной веселости, и его собутыльники только вторили ему. Все трое беспрестанно чокались. Эксцентричность мыслей и слов Грантер подчеркивал соответствующими жестами. Сидя верхом на табурете, он, растрепанный, со съехавшим на бок галстуком, ухорски опирался левым кулаком в колено и с поднятым в правой руке стаканом торжественно говорил, обращаясь к толстой матлотте. «Да будут, настежь, отворены двери дворца, да будет всем свободный доступ во французскую академию, и пусть каждый пользуется правом целовать госпожу Гюшло. Пьем, друзья!» И, обернувшись к госпоже Гюшлу, он добавил, «О, ты, античная женщина, освященная древностью, приблизься, чтобы я мог полюбоваться тобою!» «Заблот матлата, послушайте», — гнусил Жули, «не давайте больше пить Грантеру, он пропивает бешеные деньги. С утра он уже проглотил в виде этих снадобий два франка девяносто пять сантимов. Кто это осмелился без моего разрешения стащить с неба звезды и поставить их на стол в виде свечей?» — кричал Грантер. Бусет, хотя тоже сильно опьянивший, сохранял, однако, полное спокойствие. Усевшись на подоконник и поставив спину дождю, холеставшему через открытое окно, он молча наблюдал своих друзей. Вдруг он услышал позади себя шум, торопливые шаги и крики. «К оружию!» Обернувшись, он увидел на улице Сен-Дени, на углу улицы Шан-Врири, Анджельраса с винтовкой, Гавроша с пистолетом, Фии с саблей, Курфирака со шпагой, Жанна Провера с мушкетом, Камферы и Багареля с ружьями, а за ними всю примкнувшую к ним толпу, тоже вооруженную, чем попало. Вся длина улицы Шан-Врири не превышала расстояние ружейного выстрела. Босюэт приставил обе ладони в виде рупора к губам и крикнул. «Эй, Курфирак! А, Курфирак!» Курфирак услышал зов и, увидев босюета, отправился к улице Шанврири. Потом, подойдя поближе, тоже громко спросил. «Что тебе нужно? Куда идешь?» «Строить баррикаду», — отвечал Курфирак. «Ну и строй ее здесь, место подходящее». «Это правда», — согласился Курфирак. И по его знаку вся толпа тоже хлынула на улицу Шанврири.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 Нашествие вооруженной толпы нагнало на всех обитателей улицы Шан-Врери панический ужас. Редкие прохожие поспешили скрыться. Всюду моментально затворились двери лавок, квартиры, подвалов, заперлись ворота домов, закрылись окна, жалюзи, ставни, начиная с нижних помещений и кончая верхними. Какая-то испуганная старуха даже загородила свое окно тюфиком, чтобы заглушить треск ружейных выстрелов.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 Бусюэт перескочил через груды камней, остановил амнибус, заставил пассажиров выйти из него. Причем сам помогал дамам, прогнал кучера и, взяв лошадей под узцы, вернулся с амнибусом к баррикаде. — Амнибусам не разрешается проезжать мимо Каринфа, — сказал он и тут же для чего-то повторил эти слова по латыни. — Не дозволено всем входить в Каринф.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 Жули влепил поцелуй в толстую, красную и морщинистую шею мадам Гюшлу и сказал Грантеру. «Знаешь что, мой друг, я всегда считал самым деликатным предметом шеи женщины». Грантер в это время достиг высшей степени восторженности. Когда матлота вернулась наверх, он схватил ее за талию и отпускал в окно громкие раскаты хохота. Матлота безобразна!» — кричал он вперемешку со взрывами оглушительного смеха. — Матлота — идеал безобразия! Матлота — химера! Я расскажу вам тайну ее происхождения. Некий готический пигмалеон, делавший водосточные трубы, в один прекрасный день влюбился в самую дурную из них. Он умолил Амора одушевить ее. Последствием этого одушевления и явилась Матлота.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 Как известно, Рас соединял в себе свойства спартанца и пуританина. Он был способен умереть вместе с Леонидом в фермопилах и вместе с Кромвелем сжечь драгеду. «Грантер!» — крикнул он. «Ступай куда-нибудь подальше выпускать свои винные поры! Эти гневные слова произвели очень странные действия на Грантера. Точно ему плеснули прямо в лицо стакан холодной воды.